Глава вторая. Два капитана на одном корабле. Милях в двух к северу от города, растянутое между двумя высокими шестами на ветру полоскалось большое голубое полотнище, большими красными буквами возвещающее, что здесь располагается грандиозное странствующее представление Валана Люка и величайшая выставка чудес и диковин. Надпись Можно было прочесть с дороги, которая проходила шагах в ста к востоку. Тем, кто не умел читать, полотнище, по крайней мере, указывало, что здесь находится что-то необычное. На вывесках много чего пишут, но Мэтт считал, что, во всяком случае, сейчас Люка говорил правду. Балаган был окружен стеной из плотной парусины, 10 футов в высоту, нижний край которой был плотно прибит к земле колышками. Стена огораживала площадь, на которой могла бы разместиться средних размеров деревня. Проходящие мимо люди смотрели на вывеску с любопытством, но фермеров и купцов впереди ждала работа, а переселенцам надо было строить будущее, и с дороги не сворачивал никто. Толстые веревки, натянутые между вбитыми в землю столбиками, предназначались для того, чтобы направлять людские толпы в широкую арку входа под вывеской, но у входа не было видно ни одного человека, желающего войти, по крайней мере, утром. В последнее время сюда вообще мало кто приходил. Падение Эбудар лишь слегка снизило посещаемость. Но когда люди поняли, что город не будет отдан на поток и разграбление, им не нужно бежать, спасая свои жизни, а тут еще все эти корабли и переселенцы явившиеся в связи с возвращением, почти каждый решил, что лучше придержать деньжата при себе на черный день. Два грузных конюха, закутанных в подозрительного вида плащи, казалось, вышедшие из мешка старьевщика, несли вахту под вывеской, чтобы задерживать желающих проскользнуть внутрь бесплатно. Но даже они в эти дни сидели на голодном пайке. Сейчас эта парочка... Один с крючковатым носом над пышными усами, другой — одноглазый, сидела на корточках в грязи и бросала кости. Петра Анхил, силач Труппы, стоял рядом, наблюдая за игрой, сложив на груди руки, каждой толщиной с ногу обычного человека. Ростом он был ниже Мэтта, но, по крайней мере, вдвое его шире. На плечи силач натянул толстую синюю куртку, которую жена заставляла его носить, чтобы не замерзнуть, Петра был, казалось, поглощен игрой, но сам никогда не играл, даже в орлянку. Он и его жена Клорин, дрессировщица собак, берегли каждую монету, которая попадала к ним в руки, что и неудивительно, если учесть, что Петра только и говорил о том, как они в один прекрасный день купят себе гостиницу. Еще более чудным было, что Клорин тоже стояла рядом, закутанная в черной плаще, очевидно, столь же поглощенной игрой, как и ее муж. Петра, бросив через плечо осторожный взгляд на лагерь, увидел приближающихся рука об руку Мэтта и Эгенин. Мэт нахмурился. «Когда люди глядят на тебя через плечо, это, как правило, не означает ничего хорошего. Круглое загорелое лицо Клорин, однако, расплылось в теплой улыбке. Как и большинство женщин труп, она считала их с очень романтичными». Конюх, тот с крючковатым носом, широкоплечий тайренец по имени Коль, покосился на них, сгребая свой выигрыш, несколько медиков. Никто, кроме Дамона, не счел бы Егинин хорошенькой, но для некоторых глупцов знатное происхождение наделяет людей красотой. Или деньги, а уж знатная дама должна быть богатой. Некоторые считали, что дворянка, бросившая мужа ради Мэтта Коутона, Может так же легко оставить и его, разумеется, прихватив с собой свои деньги. Такова была история, которую Мэтт и его люди распространяли, чтобы объяснить, почему они скрываются от Шанчан, суровый муж и влюбленные. Подобные истории всем хорошо знакомы, от министрелей или из книг, хотя в реальной жизни они встречались нечасто, чтобы легко принять на веру еще одну такую же. Коль, однако, не поднимал головы, и Генин, точнее Лейлуин, как-то уже выхватила нож, когда смазливый юноша, жонглировавший мечами, позволил себе несколько двухсмысленных намеков, приглашая ее в свою палатку на чашу вина, и ни у кого не было сомнений, что она пустила бы клинок в ход, если бы он настаивал на своем предложении хоть на мгновение дольше. Когда Мэт приблизился к Силачу, Петра тихо произнес «Там солдаты шанчан, около двадцати человек, они говорят с люка, по крайней мере их офицер с ними беседует». Его голос не звучал испуганно, но на лбу прорезались тревожные морщины, и он успокаивающе положил руку на плечо жене. Улыбка Клорин погасла, она подняла свою руку к плечу и положила ее сверху. Они верили в благоразумие Люка, но понимали, на какой риск идут. Или считали, что это понимают. То, чем, по их мнению, они рисковали, было само по себе достаточно плохо. «Чего они хотят?» — требовательно спросил Егинин, выпуская Мэта из своих объятий, но не давая ему раскрыть рта. Собственно, все ждали, когда он выскажется. «Подержи-ка!» Бросил Наэл, вручая свою удочку и корзину одноглазому конюху, который глазел на него, разинув рот. Выпрямившись, Наэл скользнул узловатой рукой себе под куртку, где хранил два длинных ножа. «Мы можем добраться до наших лошадей?» — спросил он Петру. Силач с сомнением посмотрел на него. Мэтт был не единственным, кто сомневался, что Наэл в своем уме. «Не похоже, чтобы они кого-то искали» торопливо пояснила Клорин, приседая перед Эгенин в слабом намеке на реверанс. Предполагалось, что циркачи делают вид, что Мэт и его спутники входят в труппу, но немногим удавалось сохранять эту видимость перед Игенин. Офицер находится в фургоне у люка уже добрых полчаса, но солдаты все это время не отходят от своих лошадей. «Не думаю, что они пришли сюда из-за вас». Почтительно добавил Петра тоже, обращаясь к Генин. «Почему с ним они ведут себя иначе? Возможно, практикуются в разговоре с благородными дамами в ожидании, пока не купят свою гостиницу? Мы просто не хотели, чтобы для вас это было неожиданностью. Уверен, что Люка сумеет отделаться от них без всяких проблем». Несмотря на спокойный тон, морщины продолжали бороздить его лоб. Любой выйдет из себя, если от него сбежит жена, а человек знатный может дать почувствовать окружающим тяжесть своего гнева. Бродячие трупа, чужестранцы, путешествующие по стране, представляют собой легкую добычу. Тут не должно возникнуть дополнительных осложнений. Вам не стоит беспокоиться, что кто-то сболтнет лишнее, меледи. Правда, Коль? — прибавил Петра, бросив взгляд на конюхов. Крючконосый неохотно кивнул, не отрывая глаз от костей, которые подкидывал у себя на ладони. Он был человеком крепкого телосложения, но не столь крепкого, как Петра, который гнул конские подковы голыми руками. «Кто заупустит случай, плюнут дволенину на сапог», — пробормотал одноглазый, заглядывая в корзину с рыбой. Он был почти столь же высок и широкоплеч, как Коль, но все его лицо покрывали глубокие морщины, а зубов у него было еще меньше, чем у Наэла. Взглянув на Эгенина, он склонил голову и прибавил. — Не в обиду вам будет сказано, госпоза? Между прочим, мы таким образом зарабатываем Дениску, а они в последнее время ли с ними не бывают. Верно, Коль? Кто-нибудь донесет, а потом сантьян всех нас возьмут за заблы глядись, да еще и повесят, как этих, из морского народа. Или запрягут чистить эти поганые каналы на том берегу, Конюхи выполняли всю черную работу в лагере, от чистки стойл и клеток животных до натягивания и складывания полотнища вокруг лагеря при переездах. Однако он содрогнулся так, словно выгребать ил из каналов в Рахаде было худшей перспективой, чем оказаться повешенным. — А кто говорил о том, чтобы доносить? — запротестовал Коль, негодующий, разводя руками. — Я просто спросил, долго ли мы собираемся тут сидеть? — Вот и все. Я только поинтересовался, когда мы увидим свои денежки. — Вы будете сидеть тут, пока я не прикажу вам встать. Удивительно, насколько жестким могла сделать Игенин свой тягучий выговор, не повышая при этом голоса. Это походило на шелест меча, вынимаемого из ножен. — Вы увидите свои денежки, когда мы доберемся туда, куда нам надо, — Тех, кто верно служит мне, ждет небольшая прибавка к жалованию, а тех, кто думает о том, чтобы предать меня, ждет могила. Коль расправил плечи под своим латаном-перелатанным плащом и выпучил глаза, пытаясь изобразить возмущение или, возможно, невинность. Но он по-прежнему выглядел как человек, ожидающий, пока леди подойдет поближе, чтобы стащить ее кошелек. Мэтт скрипнул зубами. Во-первых, это его деньгами она распоряжалась со столь королевской щедростью. У нее было достаточно своих, но до них не так легко добраться. Но самое главное, она снова пыталась распоряжаться. Свет, да если бы не он, она до сих пор бы сидела в обудар, строя планы, как ей укрыться от взыскующих, а то и была бы уже призвана к ответу. Если бы не он, ей бы и в голову не пришло остаться неподалеку от Эбудар, чтобы уйти от погони и найти убежище в Балагане Люка. Но почему здесь солдаты? Шанчан послали бы сотню, даже тысячу людей, если бы они хоть отдаленно заподозрили, что здесь-то он. А если бы они прознали про Айсседай? Нет, Петра и Кларин не знали, что помогают укрывать Айсседай. Но они могли упомянуть о солдам и дамане, и солдаты явились бы за сестрами. Мэт нащупал лисью голову под курткой. Он носил ее днем и ночью, не снимая, и она должна была охранять его. Он не рассматривал всерьез возможность пробиться к лошадям, и не только потому, что Коли, дюжины ему подобных, побегут докладывать шанчан, не успеют они скрыться из вида. Насколько Мэтт знал, у них не было каких-либо особенно враждебных чувств по отношению к нему или Егинин. Даже жонглер Руман, по всей видимости, нашел свое счастье с женщиной-змеей по имени Андрия. Но некоторые люди просто не могут устоять перед искушением заработать немного золота. В любом случае он не слышал грохота игральных костей в своей голове. И к тому же... В этих парусиновых стенах находилось несколько человек, которых он не мог оставить на произвол судьбы. «Если они никого не ищут, нам не о чем беспокоиться», — уверенно заявил Мэт. «Но все равно спасибо за предупреждение, Петра. Я никогда не любил неожиданностей». Селач сделал небольшой жест, словно желая показать, что это ему ничего не стоило. Но Эгенин и, и Клорин посмотрели на Мэтта так, словно были удивлены, обнаружив его здесь. Даже Коля одноглазый верзилом моргнули при звуке его голоса. Ему пришлось приложить усилия, чтобы снова не заскрипеть зубами. — Я, пожалуй, пойду прогуляюсь возле фургона люка, посмотрю, что там делается. — Лельвин, вы с Наэлом найдите Олвера и оставайтесь с ним. Они любили мальчика, как и все остальные, и это удержит их на расстоянии. Лучше, чтобы он один занялся подслушиванием. А если им придется бежать, возможно, и Генин или Найл, по крайней мере, помогут мальчишке выбраться отсюда. Да будет воля света, чтобы до этого не дошло. Кажется, надвигается катастрофа. — Что ж, от смерти так и так не уйдешь, — вздохнул Найл, снова берясь за свою удочку и корзину. Чтобы ему сгореть по сравнению с этим стариком, Даже страдающий коликами козел выглядит жизнерадостным. Петра нахмурился еще больше. Женатые мужчины всегда выглядят озабоченными. Это была одна из причин, по которым сам Мэт не спешил с женитьбой. Наэл исчез за углом парусиновой стенки и, одноглазый, с сожалением посмотрел вслед корзине с рыбой. Вот и у этого, похоже, не все шарики на месте. Не иначе, как и у него, где-то тоже есть жена». Мэт надвинул шапку почти на самые глаза. Костей, однако, слышно не было. Он постарался не думать о том, сколько раз ему чуть было не перерезали глотку или не размозжили череп без всяких костей. Но без сомнения он бы услышал их, если бы ему угрожала какая-нибудь реальная опасность. Разумеется, услышал бы. Мэтт не успел сделать и трех шагов за ворота, как Эгенин догнала его и обвела рукой вокруг талии. Он остановился, недобро глядя на нее. Она всегда избегала следовать его указаниям, как форель избегает рыболовного крючка, но это было уже упрямство чистой воды. — Ты соображаешь, что делаешь? А если этот шанчанский офицер узнает тебя? Это было столь же вероятно, как увидеть Тайлин, самолично входящую в лагерь. Но он готов был схватиться за что угодно, лишь бы заставить ее уйти. «Каковы шансы, что этот парень из тех, кого я знаю?» — презрительно фыркнула она. «У меня не так уж много...» — ее лицо исказилось гримасой. «Было не так уж много друзей по эту сторону океана, и уж ни одного из них нет в Эбудар». Она дотронулась до прятки черного парика, лежащий у нее на груди. — В любом случае, пока я ношу это, меня родная мать не узнает. Голос ее стал совсем унылым. Если он будет продолжать так стискивать зубы, то в конце концов сломает один из них. Стоять здесь и спорить было абсолютно бесполезно, но в его памяти еще стоял тот взгляд, которым Агенин вперилась в шанчанских солдат. Только не вздумай опять сверкать на них глазами, предостерег он. Лучше вообще ни на кого не гляди. Я скромная эбударская женщина. В ее устах это прозвучало как вызов. Ты сам будешь с ними говорить, а вот это уже было предостережением. О, свет, когда женщина не хочет, чтобы все шло гладко. Она обязательно что-нибудь испортит. А Игенин никогда не заботилась о том, чтобы все шло гладко. Ему определенно угрожала опасность сломать зуб. За входом начиналась своего рода главная улица, образованная в разнобой поставленными фургонами вроде тех, в каких ночуют лудильщики, маленькими домиками на колесах с оглоблями, проходящими выше сиденья возчика и палатками величиною зачастую с небольшой дом. Большинство фургонов, было раскрашено всеми оттенками красного и зеленого, желтого и синего. Палатки в основном были столь же яркими, некоторые даже полосатыми. Повсюду, рядом с главной улицей, располагались деревянные помосты для выступлений, их цветная обивка уже несколько поистрепалась. Широкая, около тридцати шагов шириной полоса земли, утрамбованная тысячами ног, была настоящей улицей, Одно из нескольких, что велись между палатками. Ветер уносил тоненькие серые струйки дыма, поднимающиеся из жестяных труб, которые торчали над крышами фургонов и некоторых палаток. Почти все участники труппа по-видимому завтракали, если еще не лежали в кроватях. Они поднимались поздно, как правило, правило всецело одобряемое мэтом и никому не хотелось есть, сидя на улице вокруг костра, на таком-то холоде. Единственным человеком, которого он увидел, была Алудра. Рукава ее темно-зеленого платья были закатаны до локтей. Она толкла что-то в бронзовой ступке на откидном столике у стены своего ярко-голубого фургона, стоявшего на перекрестке одной из самых узеньких боковых улочек. Поглощенная работой стройная тарабонка не заметила Мэта Сагинин. Он со своей стороны не мог удержаться, чтобы не взглянуть на нее с черными волосами, заплетенными в тонкие, похожие на низкий бус косичками, спускающиеся до пояса. А Лудра являла собой, пожалуй, самое яркое чудо в представлении Люка. Тот повсюду рекламировал ее как иллюминатора, и в отличие от многих других участников труппы и выставляемых диковин, она действительно была тем, что рассказывал о ней Люка, хотя тот и сам, скорее всего, не верил в это. Интересно. Что это она толчет, — подумал Мэт, и может ли это взорваться? Она обещала открыть ему секрет фейерверков, если он разгадает ее загадку, но пока что он не нашел даже приблизительного ответа. Но он найдет его, так или иначе. Эгенин ткнула его под ребра пальцем. — Предполагается, что мы возлюбленные, как ты не устаешь мне напоминать, — прорычала она. «Кто же в это поверит, если ты будешь пялиться на другую женщину так, словно хочешь ее съесть?» «А я всегда пялись на хорошеньких женщин. Ты разве не заметила?» — ответил Мэтт с похотливой ухмылкой. Она поправила свой платок несколько более энергичным жестом, чем обычно, и пренебрежительно хмыкнула к полному его удовлетворению. Ее неумеренная стыдливость частенько играла Мэтту на руку, Игинин находилась в бегах, но, несмотря на это, оставалась шанчанкой, и к тому же она и так знала о нем больше, чем ему хотелось бы. Он не собирался посвящать ее во все свои секреты, тем более в те, о которых сам еще не знал. Фургон люка находился точно посередине лагеря. Это было самое лучшее место, максимально удаленный от клеток с запахами животных и которые располагались вдоль парусиновой стенки. Фургон выглядел кричащим даже по сравнению с остальными. Раскрашенный в красный и голубой цвета, он сиял словно лакированный. К тому же фургон со всех сторон был расписан золотыми кометами и звездами, а под самой его крышей располагались изображения лунных фаз, нарисованные серебряной краской. Даже жестяная труба была раскрашена красными и голубыми кольцами. Лудильщики сгорели бы со стыда. С одной стороны фургона, возле своих лошадей, стояли в две шеренги шанчанские солдаты в шлемах, склонив украшенные зелеными кистями копья под одним и тем же выверенным углом. Один из солдат держал в поводу еще и вторую лошадь, превосходного, темно гнедого с мощным крупом и стройными ногами. Сине-зеленые доспехи солдат выглядели блекло, рядом с фургоном Люка. Мэт нисколько не удивился, обнаружив, что он не единственный, кто интересуется шанчан. Байл Дамон, в темно-вязаной шапочке, прикрывавшей его бритую голову, сидел на корточках, прислонившись спиной к колесу с зеленого фургона, принадлежащего Петре и Кларин, шагах в тридцати от солдат. Питомцы Кларин, сбившись в одну кучу, спали под фургоном, разнокалиберная сфора небольших собачек. Дородный Ильянец сделал вид, что вырезает что-то из дерева, но не очень-то старался, судя по маленькой кучке стружек у его ног. Мэт пожалел, что тот не отрастил себе усы, чтобы скрыть верхнюю губу, или, наоборот, не сбрил бороду. Кто-нибудь мог связать Ильянца с эгенин? Блэрик Негина, высокий парень, стоявший рядом, опершись на стену фургона словно для того, чтобы составить Дамону компанию, Без колебаний сбрил свой шайнарский чуб, чтобы не привлекать внимание шанчан, хотя и пробегал рукой по черной щетине на голове почти с такой же частотой, с какой егенин проверяла свой парик. Возможно, ему тоже стоило надеть какую-нибудь шапку. В своих темных куртках с протершимися обшлагами и в поношенных сапогах оба они могли сойти за членов трупы или, возможно, за конюхов, для всех, кроме других членов труппы. Они наблюдали за шанчан, пытаясь не показать этого, но Блэрику это удавалось лучше, как и можно ожидать от стража. Все его внимание, казалось, было приковано к Дамону, не считая взглядов, которые он бросал иногда в сторону солдат, делая вид, что это случайно. Дамон хмуро посматривал то на шанчан, то на деревяшку в руке, словно ожидая, что под его взглядом она сама собой превратится в искусную подделку. По-видимому, он принял свое положение саджин слишком близко к сердцу. Мэтт пытался прикинуть, как бы ему подобраться поближе к фургону люка, чтобы незаметно для солдат подслушать, о чем там говорят, когда задняя дверь фургона отворилась, и по ступенькам сошел светловолосый шанчан, надевший на голову шлем с тонким голубым пером, Едва его нога лишь коснулась земли. За ним показался Люка, великолепный в своем алом одеянии, вышитом золотыми солнцами, кланяясь с изысканной утонченностью в спину удалявшемуся офицеру. У Люка было по крайней мере две дюжины курток, большей частью красных, одна безвкусней другой. Хорошо еще, что его фургон был огромным, а то ему некуда было бы их складывать. Не обращая внимания на Люка, офицер сел в седло своего Мерина, поправил на поясе меч и отдал отрывистую команду, услышав которую его люди мгновенно оказались в седлах, и, выстроившись в колонну подвоя, медленным шагом двинулись в сторону выхода. Люка стоял, глядя, как они удаляются, с неопределенной улыбкой на лице, готовый еще раз поклониться, если кто-нибудь из них вздумает оглянуться. Мэтт стоял на обочине, открыв рот и разыгрывая из себя простого зеваку, глазеющего на проезжающих мимо солдат. Те удостаивали его разве что беглого взгляда. Офицер ехал, глядя прямо перед собой, и солдаты следовали его примеру, но никто из них не обратил особого внимания на какого-то мужлана и уж тем более не запомнил его. К его удивлению, пока последний всадник не проехал мимо, Игинин стояла, изучая носки своих туфелей, комкая рукой узелок платка у себя на шее. Поднимая голову, чтобы взглянуть им вслед, она поджала губы. «Похоже, я знаю этого мальчика», — протянула она. «Я перевозила его в Фалме на Бесстрашном. Его слуга умер посреди океана, и он решил, что может использовать кого-нибудь из моей команды. Мне пришлось поставить мальчишку на место». Он поднял такой шум, можно было подумать, что он из высокородных. «Кровь и пепел!» — выдохнул Мэтт. «Со сколькими еще людьми она успела повздорить, так что ее лицо запечатлелось в их памяти?» «Учитывая характер, и генин таких людей должны быть сотни, и он позволял ей разгуливать по окрестностям, считая, что парика и другая одежда послужат достаточной маскировкой. Сотни? Скорее уж тысячи!» Она же и кирпич выведет из себя. В любом случае, офицер уже ушел. Мэт медленно выдохнул. Удача пока что не отвернулась от него. Временами ему казалось, что лишь это удерживало его от того, чтобы не заплакать, как маленький ребенок. Он направился к люка, чтобы выяснить, чего хотели солдаты. Домон и Блэрик подошли к люка одновременно с ним и Ягинин. И хмурое круглое лицо Дамона стало еще мрачнее при взгляде на руку Мэта, лежащую у Егинин на плече. Леонец понимал необходимость маскировки, по крайней мере говорил, что понимает. Однако он, по-видимому, считал, что им, чтобы добиться нужного эффекта, достаточно будет просто держаться за руки. Мэт убрал руку с ее плеча, здесь не было нужды притворяться. Люка знал, как все обстоит на самом деле, и Генин тоже хотела было отпустить его, однако, взглянув на Дамона, она еще крепче обхватила Мэта за талию, ничуть не меняя выражение лица. Дамон продолжал хмуриться, но теперь, уже уставившись в землю. Мэт решил, что ему удастся понять шанчан значительно раньше, чем женщин, или илианцев, если уж на то пошло. Лошади! Прорычал Люка, не дождавшись даже пока Мэт подойдет. Он обвел всех яростным взором и затем сфокусировал свой гнев на Мэтте. Будучи немного выше ростом, Люка еще выпрямился, глядя на него сверху вниз. Вот что им было нужно. Я показал ему предписание, освобождающее меня от их лошадиной лотереи. Предписание, подписанное самой верховной леди Сюрот, и что же? На него это не произвело ни малейшего впечатления. Ему было наплевать, что я спас одну из высокопоставленных шанчан». Эта женщина вовсе не была высокопоставленной. И Люка не столько спас ее, сколько просто позволил путешествовать с собой в качестве наемного члена труппы. Но он всегда был склонен преувеличивать свои заслуги. «Не знаю, на что только годится это предписание. Шанчан позарез нужны лошади». Они могут конфисковать их в любой момент. Его лицо покраснело так, что сравнялось цветом с его курткой. И он ткнул пальцем в мета. «Из-за тебя забирают моих лошадей. Как я могу без них перевозить своих людей? Ответь ко мне!» «Я был готов убраться отсюда, едва лишь увидел, что творится в гавани, но ты держал меня за руку. Из-за тебя мне отрубят голову». Если бы не ты, я мог бы быть уже в тысячи миль отсюда. Кто приехал среди ночи и заманил меня своими безумными проектами? С тех пор я не заработал здесь и пенни. Тех денег, что оставили посетители за последние три дня, не хватит и на день кормежки для животных. Да и на полдня не хватит. Надо было убираться отсюда месяц назад. Еще раньше. Почему я не уехал отсюда вовремя? Мэтт чуть было не рассмеялся, глядя, как Люка выходит из себя, лошади. Только и всего. Им были нужны лошади. Между прочим, предположение, что тяжело нагруженные фургоны за пять дней покроют тысячу миль, столь же нелепо, как и фургон Люка. Этот скупердяй вполне мог уехать отсюда месяц назад, даже два месяца, если бы не жалел о каждом медике, остающемся в Эбудар, и у завоевателей, шанчан. А что до того, что он шесть ночей назад уговорил его остаться, то это было не труднее, чем выпить чашу вина. Но Мэтт, удержавшись от смеха, положил руку Люка на плечо. Этот человек был тщеславным, как индюк, да и к тому же еще и жадным, но не было смысла злить его еще больше. «Люка, неужели ты думаешь, что если бы ты ушел той ночью, то ни у кого бы не возникло подозрений. Ты бы не успел проехать и двух лиг, как шанчан догнали и перевернули вверх дном все твои фургоны. Ты должен бы поблагодарить меня, что я спас тебя от этого. Люка сверкнул на него глазами. Некоторые люди просто не видят дальше своего носа. Но в любом случае можешь не сетовать. Как только Том вернется из города, мы уедем на столько миль отсюда, насколько ты захочешь. Люка сорвался с места так внезапно, что Мэт в тревоге сделал шаг назад, но тот лишь принялся выделывать антраша, скача по кругу и смеясь, как безумный. Дамон выпучил на него глаза, и даже Блэрик казался озадаченным. Временами Люка вел себя как полнейший идиот. Не успел еще Люка начать свой бредовый танец, как Игинина оттолкнула Мэта от себя. «Как только вернется Мерлин. Я распорядилась, чтобы никто не покидал лагерь. Ее яростный взгляд метался между ним и Люка, горя холодным пламенем, лед, который обжигает. Я ожидала, что мои распоряжения будут выполняться. Люка прекратил свои прыжки так же внезапно, как и начал. И искоса взглянул на нее. Затем внезапно сделал шаг назад и отвесил поклон, помахивая перед собой полой воображаемого плаща. Это получилось у него настолько впечатляюще, что можно было увидеть этот плащ. Да что там, можно было увидеть вышивку на этом плаще. Люка, как всегда, полагал, что умеет обращаться с женщинами. — Вы приказываете, моя прекрасная госпожа, и я с восторгом повинуюсь! — выпрямившись, он пожал плечами. — Но у мастера Коутона есть золото! и, боюсь, оно управляет моим повиновением. Полный золотых монет сундучок Мэтта, который стоял в этом самом фургоне, и был как раз той самой причиной, по которой Люка не мог уйти. Возможно, свою роль сыграло и то, что Мэт был таверенным, но дай ему достаточно золота, и валан Люка стал бы помогать даже похищению самого Темного». Егенин набрала в грудь воздуха, готовая вновь обрушиться на люка. Но тот уже повернулся к ней спиной и запрыгал по ступеням своего фургона, крича «Лотелле! лотель Немедленно поднимай всех! Мы уходим, как только вернется Мэрилин! Хвала свету! Наконец-то мы уходим!» Минутой позже он снова появился в дверях, с грохотом скатился по лесенке в сопровождении жены. Надевавший на ходу черный бархатный плащ, расшиты блестками. Лотелли, женщина с резкими чертами лица, при виде Мэта, наморщила нос, словно учуяла исходящий от него дурной запах, и кинула на Егенин такой взгляд, каким, должно быть, заставляла своих дрессированных медведей залезать на дерево. Лотелли не нравились женщины, сбежавшие от мужей, хоть она знала, что это маскировка. К счастью, она почему-то обожала Люка, и любила золото почти так же, как он. Люка подбежал к ближайшему фургону и принялся колотить в дверь кулаком, в то время как Лательля направилась к соседнему. Не дожидаясь, чем это все закончится, Мэт поспешил к одной из боковых улочек. По сравнению с центральной, она представляла собой не более чем узенький кривой проезд. Все фургоны и палатки были плотно заперты из-за холода, над их трубами струились дымки. Здесь не было помостов для представлений. Между некоторыми фургонами были натянуты веревки для сушки белья. Тут и там на земле валялись деревянные игрушки. Эта улица предназначалась только для жилья. Она была настолько узкой, что чужаки сюда не забредали. Он двигался быстро, несмотря на свое бедро. Ходьба почти разогнала боль. Но не прошел и десяти шагов, как его догнали Эгенин и Дамон. Блэрик куда-то исчез. Возможно, пошел сказать сестрам, что они по-прежнему в безопасности и наконец-то уходят. Айсседаи, которые притворялись служанками, заболевшими от беспокойства, что муж их госпожи найдет их, были сыты по горло с сидением в фургоне, не говоря уже о том, что свое жилище им приходилось делить с сулдам. Мэт заставил их поселиться вместе, чтобы Асседай присматривали за сулдам а солдам держали Айсседай подальше от него. Тем не менее, Мэт был рад, что Блэрик избавил его от необходимости лишний раз заходить к ним в фургон. С тех пор, как они убежали из города, то одна, то другая сестра посылали за ним по 4-5 раз на дню, и он приходил к ним, когда не мог избежать этого. Но подобные визиты доставляли ему мало приятных ощущений. На этот раз и Генин не стала обнимать его. Она зашагала сбоку, глядя прямо перед собой. По крайней мере, она не беспокоилась больше о своем реке. Дамон плелся сзади, переваливаясь, как медведь, и бормотал что-то себе под нос с резким ильянским акцентом. Вязаная шапочка не скрывала того, что его черная борода резко заканчивалась у середины ушей, а выше начиналась недавно отросшая щетина. «Это придавало ему какую-то незавершенность, что ли?» «Два капитана на одном корабле наверняка приведут его к крушению», — преувеличенно терпеливо проговорила Егинин. Ее понимающая улыбка, казалось, причиняла боль ей самой. «Мы не на корабле», — ответил Мэтт. «Но принцип остается тем же, Коутон. Ты фермер. Я знаю, что ты хорош, когда дело доходит до драки». Игнин метнула через плечо тяжелый взгляд на Дамона. «Это он свел ее с Мэтом, Тогда она считала, что имеет дело с наемником. Но сейчас нам требуется рассудительность и опыт. Мы находимся в опасных водах. А много ли ты знаешь о том, как командовать?» «Больше, чем ты думаешь», — сухо отозвался Мэт. «Он мог бы развернуть перед ней целый список хранившихся в его памяти сражений, которыми он командовал. Но по большей части лишь историк смог бы понять, о каких сражениях идет речь, а о некоторых не имели представления даже историки. В любом случае этому никто бы не поверил. Он бы и сам, скорее всего, не поверил, если бы кто-то другой стал рассказывать ему что-то подобное. «Разве вам с Дамоном не надо собираться в дорогу? Вряд ли вы захотите оставить что-нибудь здесь». Все ее вещи были уже давно собраны и аккуратно уложены в фургоне, который она делила с мэтом и Дамоном. Не очень-то приятное соседство. Но Мэт ускорил шаг, надеясь, что она поймет намек. Кстати, он уже видел цель своего пути. Ярко-голубая палатка, втиснутая между ядовито-желтым и изумрудно-зеленым фургонами, едва ли была достаточно просторна, чтобы вместить три койки. Но, чтобы обеспечить убежище всем, кого он привел с собой из-за Будар, требовались деньги, чтобы убедить хозяев переселиться и еще чтобы они позволили вселиться им. Мэт мог снять лишь то помещение, которое владельцы соглашались уступить ему, причем по расценкам хорошей гостиницы. Джуэлин, смуглый, плотно сбитый мужчина с короткими темными волосами, сидел, скрестив ноги на земле перед палаткой, Рядом с ним сидел Олвер, худенький парнишка, хотя уже не такой тощий, каким он был, когда Мэт впервые его увидел, слишком низкорослый для тех десяти лет, которые он себе приписывал. Оба они были без курток, несмотря на ветер, и играли в «Змей и лисиц» на доске, которую покойный отец мальчика нарисовал для него на куске красной материи. Бросая кости, Олвер тщательно подсчитывал очки, и долго обдумывал каждый ход, разглядывая паутину черных линий и стрелочек. Его партнер уделял игре меньше внимания. При виде Мэтта он выпрямился. Внезапно откуда-то из-за палатки появился Наэл, тяжело дышавший, словно только что бежал. Джуэлин взглянул на старика с удивлением, а Мэтт нахмурил брови. Он велел Наэлу идти прямиком сюда, где же он пропадал. Наэл выжидающе посмотрел на него, В его взгляде не считалось ни малейшей вины или замешательства, только интерес к тому, что Мэт собирается сказать. — Ты уже знаешь насчет Шанчан? спросил Джуэлин, тоже переводя взгляд на мэта Внутри палатки мелькнула какая-то тень, откинулся клапан выхода, и темноволосая женщина, сидевшая, завернувшись в поношенный серый плащ на краю одной из коек, наклонилась вперед и положила руку на плечо Джуэлина. Мэт встретил ее настороженный взгляд. Тера была привлекательной женщиной для тех, кому нравится постоянная и гримаса на лице. Но, по-видимому, это было вполне во вкусе Джуэлина, судя по тому, как он успокаивающе улыбнулся ей и похлопал по руке. Она была одновременно аматерой Элфдени Касмир Лунолд, панархом Тарабона и вторым лицом в государстве после королевы. По крайней мере... Когда-то была. Джуилин знал об этом, и Том тоже, однако никто из них не позаботился сообщить об этом Мэтту, пока они не добрались до лагеря. Он полагал, что это вряд ли имеет большое значение, учитывая все обстоятельства. Женщина охотнее отзывалась на уменьшительное имя Тера, чем на полное, и не высказывала излишних претензий, разве что на внимание Джуилина, и было немного шансов, что кто-нибудь узнает ее здесь. В любом случае, Мэт надеялся, что она испытает нечто большее, чем просто благодарность за то, что они и спасли ее, принимая во внимание, что Джуэлин определенно питал к ней нежные чувства. Кто сказал, что незверкнутый панарх не может влюбиться в ловца воров? В жизни происходят и более странные вещи. Правда, Мэт не был уверен, что сходу сможет припомнить хотя бы одну такую. Они просто хотели взглянуть на предписание относительно лошадей Люка, — сказал он, и Джулин кивнул, очевидно, немного расслабившись. Однако они не стали считать количество коновизей. В предписании было указано точное число лошадей, которые Люка позволялось держать. Шанчан умели быть щедрыми, награждая людей, но, учитывая их нужду в верховых и упряжных лошадях, они не собирались выдавать кому-либо лицензию на торговлю. В любом случае, они просто заберут лишних. В худшем... Ловец воров пожал плечами. Еще один оптимист. Тера внезапно тихо охнула, плотнее натянула свой плащ и нырнула обратно в недра палатки. Джулин тяжелым взглядом смотрел Мэтту за спину. Тайренец при желании мог поспорить со стражем, когда дело доходило до такого. Игенин, по-видимому, все же не понимала намеков и сейчас стояла рядом с палаткой, свирепо озирая собравшихся. Дамон стоял рядом с ней, скрестив руки и закусив губу, то ли погрузившись в раздумья, то ли призывая себя к терпению. — Складывай палатку, Сандар, — приказала Егенин. — Балаган отправится в путь, как только вернется Мэрилин, — она говорила сквозь крепко стиснутые зубы и удостоила Мэтта лишь одним яростным взглядом, не больше. Позаботься о том, чтобы твоя подруга не создала никаких проблем. В последнее время Терра была служанкой, Доковали, собственностью верховной леди Сюрот, пока Джуэлин не выкрал ее. А для Эгенин похитить Доковали было почти таким же тяжким преступлением, как освободить Дамани. «Можно я поеду на ветерке?» — воскликнул Олвер, вскакивая на ноги. «Можно, Мэт? Можно, Лейлвин?» Эгенин чуть ли не улыбнулась ему. Мэт еще ни разу не видел, чтобы она кому-нибудь улыбалась, даже домону. «Не сегодня», — сказал Мэт. «Надо было подождать, пока они отойдут подальше от Эбудар, где кто-нибудь мог ненароком вспомнить серого коня, выигравшего забег с маленьким мальчиком на спине. Может быть, через несколько дней. Джулин, ты сообщишь остальным? Блэрик уже знает, так что он позаботится о сестрах». Джуэлин не стал зря тратить время, лишь на минутку заглянув в палатку, чтобы успокоить Терру. Она, по-видимому, часто нуждалась в утешении. Выйдя наружу с темной, уже слегка поношенной таренской курткой в руках, он велел Олверу заканчивать игру и помочь Тере упаковывать вещи к его возвращению, а затем водрузил на голову свою красную коническую шапку с плоской верхушкой и удалился, надевая на ходу куртку. Он едва взглянул на Эгенин. Она считала его вором, что само по себе было оскорбительным для ловца воров, и тайренец не питал к ней особой симпатии. Мэтт хотел было спросить Наэла, где тот пропадал, но старик шустро ускользнул вслед за Джуилином, крикнув через плечо, что поможет оповестить остальных о том, что балаган снимается с места. «Что ж, двое разнесут новость быстрее, чем один». Ванин и четверо оставшихся в живых красноруких жили в переполненной палатке в одном конце лагеря, в то время как сам Наэл делил другую с Томом и двумя слугами, Лапином и Наримом, в противоположном конце, а вопрос можно будет задать и после. Возможно, старик просто задержался, чтобы спрятать где-нибудь свою драгоценную рыбу. В любом случае, это сейчас показалось Мэту несущественным. В лагере начал подниматься шум. Одни орали конюхом, чтобы те привели им лошадей, другие, на пределе возможностей своих голосовых связок, требовали, чтобы кто-нибудь им объяснил, наконец, что происходит. Андрея, худощавая женщина-змея, пробежала мимо них, шлепая босыми ногами и держа под мышкой, расшитый цветами зеленый халат, и исчезла в желтом фургоне, где жили еще четверо акробатов. Из зеленого фургона донесся зычный рев, доводящий до общего сведения, что, между прочим, некоторые здесь пытаются уснуть. Мимо пронеслась стайка детишек-членов труппы, некоторые из которых уже сами участвовали в представлениях. И Олвер поднял голову от куска красной материи для игры в змеи и лисиц», которую сворачивал. Это было самым драгоценным его достоянием, но если бы не это... Он без сомнения припустил бы за ними. Требовалось еще какое-то время, чтобы труппа была готова отправиться в путь. Но вовсе не это заставило Мэта застонать. Просто он услышал, как в его голове снова загремели, перекатываясь эти проклятые кости.